Глава седьмая. Садом и Гамора. «Волк! А, волк!» — прозвучал в темноте голос Ивана Максимова. «А почему у твоего брата глаза такие испученные были, ровно его дмело постоянно?» «Дурак ты, Ванька!» — отозвался Иван Волк Курицын. «Ничего не дмело его, а глаза выпученные от зоба. Зобом он хворал».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 Лежа на тюфике, набитом соломою, Иван Волк мысленно обращался к своему брату Федору, чтобы тот поскорее явился и спас его из темницы, избавил от надвигающейся казни. Видимо, Максимов тоже думал о Федоре, расспросил. А отчего зоб бывает? Прозвучал голос коноплево. Это тоже не спит, а теперь уже должно быть ночь.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 Иван-волк набрал полную грудь воздуха и ответил, — Отрекаюсь. Тотчас бархатная темно слетела с глаз его, и он увидел себя стоящим на коленях перед каменной плитой, на которой лежал человеческий череп. В первую минуту волк оробел и дрогнул, но все тот же голос подбодрил его. — Радуйся, брат наш, волк! Избавился, еси от тьмы неведения, и ныне очеса твои распахнулись к великому и священному знанию. Перед тобою печать пророков, камень краеугольный и драгоценный, лапидум фульгор. Приложись губами к челу его в знак твоего благоговения.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 в тайное сообщество отрицающих Христа и Святую Троицу. Вместо Троицы посвященные поклонялись единому светоносному Богу-строителю, его премудрости Софье, иначе по-еврейски именуемой Хохмой, и камню премудрости, камню преткновения, также называемому Печатью Пророков и Священным Адамантом.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 настоятеля Успенского собора в Кремле. Архиепископ Геннадий Новгородский посмертно разоблачил Алексея как еретика, но ни дочь жидовствующего протопопа, ни зять не пострадали от гнева державного. Курицын заступился за них и держал Максима в своем ведомстве. Кленов был купец, причем весьма богатый.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 Чего это ты о нем вспомнил? Сам не знаю, вспомнилась от чего-то. Жалко. Он неплохой был. Хотя и не нашего поля ягоды. По происхождению только проник в тайное тайных. Душою же слаб оказался. Для истинного света разума не выдержал. Ересь христианская в нем проснулась. Вновь наступила тишина.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 разбросанные по всему свету. Все они ведут к самому сердцу Земли, где находится чертог Великого Муроля. Земля подобна огромнейшему живому существу, а Лаодикии и Аркадии — поры на ее коже, сквозь которые можно проникнуть внутрь, войти в кровеносные жилы Земли и по ним добраться до чертога Великого Муроля.